Глава 74. Три злодея. В роскошном отеле, арендуемом Лиамом, сидели три бизнесмена. Томас из Хэнфри Компани, который ведет дела с Лиамом дольше всех. Элиот из Склейф Компани, чья компания ведет дела в основном в столице. И Патрисия из Ньюэнс Company, чья компания работает по всей империи. Все трое начали терять терпение. «Точно ли все обойдется?» Главный продукт дома Банфиодов их редкие металлы. Без них от связи с ними будут одни убытки. Видя беспокойство Томаса, Патрисия раздраженно ответила ему. Мне тоже досталось. Я теряю свое положение в компании, и некоторые директора уже пытаются надавить на решение разорвать со мной контракт. Элиот внешне выглядел спокойным, но про себя тоже постепенно начинал терять самообладание. У меня не лучше. Правление уже вовсю ведет переговоры о смене главы. И все же делать его высочество Линус со своим врагом? О чем он думает? Три торговца не могли понять действия Лиама. Однако Тома знает юного орда уже давно и привык к его сумбурным решениям. Может, лорд Лиам не умеет следить за языком? Но он человек обязательный. Помните ситуацию с леди Розеттой? Возможно, тут так же. Патрисия хмыкнула. Что-то не хочется вылететь из дела из-за его человеколюбия. Поверить не могу, что ошибаюсь в своей оценке. Враг на этот раз не просто дворянин, как в случае с семьей Беркли, а законный принц с высоким шансом унаследовать престол. Эти два случая даже сравнивать нельзя. На этот раз их врагами станет вся аристократия, принявшая сторону Линуса. Лиаму с ними со всеми не разобраться. Взгляд Эллиота посыровел. «Нужно всерьез рассмотреть вариант, обрубить с ним все концы». Двое торговцев всерьез задумались махнуть рукой на Лиама, но Томас оставался преданным своим убеждениям. «Возможно, лорд Лиам видит то, чего не видим мы?» «Что же именно?» Томас не мог подобрать правильных слов на вопрос Элиота, однако чутье ему подсказывало, что у Лиама есть план. «Неужели?» «Уверен, но точно что-то кру...» В помещение, распахнув двери внезапно вошел Лиам. «Молодцы, что собрались так быстро!» Видя радостное настроение Лиама, Элот с Патрисией тоже выдавили улыбки. «Вот уж вы сделали нам подарочек, лорд Лиам!» Не думал, что вы вяжетесь конфликт с его высочеством Линусом. Лиам совершенно не обратил внимания на колкие замечания двух торговцев. Второй принц? А, не волнуйтесь о нем, он вообще не важен. Он вообще не рассматривал его как угрозу. Когда Лям плюхнулся на диван, Томас спросил о том, что тяготило умы всех собравшихся. «Лорд Лям, что вы собираетесь делать со сложившейся ситуацией? Мы так понимаем, но уж владение наложили тяжелые экономические санкции». «Экономические санкции? А, эти». После моего объявления о поддержке третьего принца, его старший брат решил так отомстить. После этих слов у троих пробежали мурашки по спине. Лео мулбнулся от их реакции. «Я посажу его высочество к Лео на трон, и вы мне в этом поможете!» У Томаса закружилась голова. «Что он вообще такое говорит? Просто неслыханно. Чтобы какой-то граф решил, кто займет трон?» И, и все же, такое вообще возможно, но даже не учитывая этого, Лорд Риам, как вы собираетесь действовать под суровыми санкциями? У меня есть парочка идей. Империя не единственное место, где можно продавать наши товары. Вселенная широка, и вокруг нас только торговых партнеров. Томас Сразина урод Иначе говоря, вы хотите продавать редкие металлы, добытые в империи соседним государством? Разве это не тяжкое преступление? И хотя некоторые дворяне незаконно сбывают редкие металлы другим странам, это не так распространено, но даже при этом сделки проходят в таких объемах, что они мало кому повредят. Однако дом Банфилдов поставляет редкие металлы в колоссальных объемах, которые никак не скрыть. «Принц первый начал, однако я не собираюсь официально становиться преступником. Просто переключимся на продукцию и металлы, которые не попадают под санкции. Томас, Патрисия, вы же и так ведете дела с соседними странами, да?» Томас вел дела в соседних государствах, еще до становления официальным поставщиком Лиама. У него есть связи, чтобы служить посредником. «Да, но с регулярными сделками все не так просто». Патрисия согласилась с ним. У нас с этим тоже туго. Один поиск торгового партнёра уже та ещё задача. Кто из соседних стран будет торговать с Империей, обладающей дурной славой? И даже если кто и найдётся, как возможна торговля в нынешней политической обстановке? Империя сейчас находится в состоянии войны с соседями, и если они подойдут к делу безосторожности, сделки могут рассудить как предательство. Военные этого точно так не оставят. Пока двое были озадачены... Эллиот улыбнулся. «Они есть, ворд Лиам. Странно, что будут торговать с нами». «О, у тебя есть какая-то идея, Эллиот?» Повернулся лям к третьему торговцу. Эллиот принялся рассказывать о слухах, услышанных в имперской столице. «Среди придворной знати ходит слух, но ему можно доверять. Похоже, соседствующие с империей страны страдают от множества внутренних проблем. Продолжай». Эти новости заинтересовали Лиама. Они все запасаются сырьем для войны до такой степени, что готовы даже пойти на сделку с ненавидимой Империей. Они находятся в ситуации, когда они до внешнего имиджа. О высшем кругам Империи это тоже известно. Фракции Кальвина и Линуса именно поэтому стали действовать активней, поскольку знают, что враг сейчас не в силах вести полномасштабные действия за границей. Они по полной используют бездействие соседних государств для борьбы за трона. Что с имперскими войсками? Они вмешаются? Им точно придется не по нраву, но и нападать они не будут. Не знаю точно, что сейчас происходит в их рядах, но там не все спокойно. Томас спал в раздумья от рассказа Элиота. Вот оно, та самая невероятнейшая удача, которую, кажется, сами небеса посылают лорду Лиаму. В обычных обстоятельствах это бы считалось безнадежной ситуацией, но чтобы все звезды сошлись так идеально, это просто воля небес. Разворачивайся ситуация как обычно, и Лиаму было бы не сдобровать. Ему как будто кто-то помогает свыше. «Значит решено, окажите поддержку соседним странам, чтобы заработать, а я подготовлю товары на экспорт». Посчитав все в голове после заявления Лиама, Патрисия угнулась. Вид дохода на горизонте сразу поднял ей настроение. «Чуть позже я подготовлю список, а пока мне понадобится ваша помощь, лорд Лиам». «Моя помощь?» «Проще говоря, охрана. Пару сотень кораблей должно хватить». Эллиот немного раззавидовался. «У меня не так много связей за границей. Я не против помочь вам, но да, мне бы не помешало усиление охраны. Это должно заткнуть правление». Согласно кивнув им, Лем тут же принялся раздавать команды для подготовки охраны. «Томас, а тебе не нужна охрана?» «Не помешало бы, если можно». «Разумеется, можно. Мне не нужна твоя смерть». Закончив с этим делом, Лиам тут же вышел из комнаты для встречи со своими генералами, но оставшиеся начали говорить о делах. Эллиот сразу перешел к проверке необходимых ресурсов. Раз не можем торговать редкими металлами, возьмёмся за другие товары. Большие партии не пройдут мимо внимания его высочества Линуса. Нужна какая-нибудь приманка. Может, не приманка, на ко мне пристали несколько аристократов с просьбой подписать контракт. Если будем работать под их именами, то сможем оправдать свои действия, предоставь это мне. Те самые? Я думал, вы друзья. «На передовой будем я и Томас. Можно я сама буду решать, кого выставить к азовам отпущения?» «Может, перефразируешь в «буду решать, кто зарабатывает больше всех?» «Еще по сравнению с тем, чтобы недавно, двое заметно оживились, не удержался даже Томас». «Я тоже начну переговоры со знакомыми. И все же странно, как вокруг Империи все разом стали на уши». «Честно говоря, такие изменения выглядят слишком жутко». Не то чтобы гражданские войны были делом редким, но чтобы столько одновременно, Патрисию осенило. Точно, имперская армия. В ее рядах точно найдутся флоты, которые устали от этих постоянных битв. Если сможем подписать договоры о прекращении огня, то имперская армия останется у нас в долгу. Военные смогут воспользоваться этим шансом, чтобы наконец передохнуть. Они состоят не только из кровожадных вояк, Большинство солдат устали от войны, им нужен перерыв. На ум Элиоту пришло несколько людей. Попытаюсь намекнуть об этом знакомым, но действительно ли военная фракция позволит это? Скажем им, что они должны воспользоваться этим шансом и просто наблюдать, как враг грезет друг другу глотки. А они пусть отдыхают перед большим наступлением. Три торговца не знали, что именно происходит в соседних странах, но деловое чутье подсказывало им, что это шанс крупно заработать. Однако, с другой же стороны, они идут в банк Если Лиам проиграет, их положение и жизни окажется под угрозой. Как бы то ни было, им нужно любым способом преодолеть этот кризис, и, наконец, для этого мелькнула надежда. Остается только схватиться за неё. Томас окатил холодной водой и всплывавшую пару. «Постарайтесь не заходить слишком далеко, чтобы не навлечь гнев у лорда Лиама». Он благодетельный правитель, любящий людей. Как думаете, что произойдет, если ему станет известно о том, что пострадали невинные? Патрисия поспешила поправить себя. Разумеется. Я все как следует разузнаю, прежде чем действовать. Элиот тоже. Нельзя быть осрепленной прибылью выбери делового партнера. Но можно мне выбрать самых выгодных для Империи. Лорд Лиам также придает значение реальной выгоде. Лиам сказал им заработать. Он хорошо понимает, как работают торговцы, и не стал им говорить, что деятельность нужно вести только в рамках закона. «Тоже верно, но судя по тому, что я видел, нам постараться в выборе торговых партнеров. И если разозлить уорда Лиама, он избавится от нас, как от семьи Баркли». Пара высоко ценила мнение Томаса, поработавшего с Лиамом дольше всех. «Хорошо, постараемся поддержать тех, кто борется за правое дело». Как будто ни было, так даже удобней. Сделаем себе лицо и окажем любезность. Эллиот кивнул в ответ на мнение Патрисия. «Я подержу вас, а вы, в свою очередь, с осторожностью подойдите к выбору партнеров». Иначе говоря, он всецело доверился им. Его лицо расплылось в широкой улыбке. «Повезло. Как же нам повезло. Это очень важный момент, и на нашей стороне, лорд Лиам» который богословлен удачей. Меня все еще беспокоит дело с Третьим Принцем, но все должно сработать. Для Троицы важно, чтобы Лиам оставался живым и здоровым. Патрисия согласилась. Даже если не сработает, это хорошая возможность наладить связи за границей. Я не проще в этом поучаствовать. Налаживание связи с другими государствами действительно золотая жила. Вдобавок, Если Клео, принц без какой-либо поддержки, победит, потенциальная выгода будет колоссальной. Патрися и Элиот были не против сделать такие ставки.